Так это внезапный возврат именно этого специфического органа. К чему бы это? Все-таки у нас не алит, а не какое-нибудь дикое общество. К чему бы это? А Бенедикт ему со слезой. Вам-то хорошо рассуждать, слова всякие говорит Никита Иванович.